Фургон тихонько покачивала на ухабах, а я внимательно изучала своё новоприобретение. Гаяна сидела смирно, боясь лишний раз на меня посмотреть, что существенно облегчало процесс наблюдения. На вид Амазонке было чуть больше двадцати пяти. Волосы чёрные и длинные, зачесанные назад. Фигура... Любая модель позавидует. Только ростом не вышло, лишь чуть-чуть меня повыше. Да, вот и соперница на мою голову. И до нее мужики на меня внимания особо не обращали, а теперь подавно не будут. Может, изродовать ее как-нибудь. Ну, там, клеймо весь лоб выжечь. Или нос отрезать. Пусть благодарна будет, что от смерти позорной спасли. — Ты так и будешь голышом бегать? — спросила я, со вздохом сожаления, отказываясь от кровожадных мыслей. — Если вы пожелаете... — тихо пролепетала женщина, еще ниже опуская голову. — Мне-то плевать, — разумно отозвалась я. — Вот только, боюсь, попутчики не поймут, если таковые встретятся. Да и орк рискует слюной захлебнуться. — А что я-то сразу? — возмутился Ерынк, с трудом отвлекаясь от лицезрения прелести Амазонки. — лион вон тоже не прочь позырить. — Ему по статусу положено лишь зырить, — хмыкнула я. Хотя да. Это, наверное, жестоко. Такое сокровище на виду лежит, а трогать не положено по уставу магической службы. Так что давай-ка бабе нашей одежду какую подберем, пока вы оба тик не заработали на нервной почве. Орк недовольно завздыхал, но послушно зарылся в гору тряпья, сваленного в дальнем углу фургона. — Тут только мужская одежда. Через какое-то время раздался его голос. — Тащи все, — распорядилась я. Заодно им нечего отыщем, а то уже запарилась я в одних панталонах на разгуливать. И так комплексов много, а на фоне этой девицы вообще удавиться хочется. Я бы многое отдала, чтобы поменяться с вами внешностью. Вдруг слабо улыбнулась Гаяна. Ага, буркнула я. Так я и поверила. Идеал красоты. Жирная, потная бабища. «У вас доброе сердце», — возразила Амазонка. «Это перекрывает многие недостатки». «Слышь, ты мне мозги-то не парь!» Неожиданно разозлилась я. «Нашла тут добречку. Будешь обзываться, и в самом деле узнаешь все прелести рабства». «Как скажете?» Низко склонила голову женщина. А я перевела взгляд на орка, который, прекратив подслушивать, подозрительно громко зашуршал чем-то. Через полчаса в результате кропотливых розыскных работ мы с Гаяной приобрели более или менее приличный вид. Амазонку я обредила в удобные штаны, неуловимо напоминающие старые вытянутые на коленях треники, и немного грязную рубашку. Для себя же выбрала практически такую же одежду, лишь побольше размером и почище. Надо же хоть в чем-то соответствовать статусу рабовладельца. «Ладно». Удовлетворенно осмотрела я итог совместного творчества. «Для начала сойдет. Ближе к столице обзаведемся чем-нибудь поэффектнее. Надо же как-нибудь внимание жениха-императора привлечь». «Императора?» — нахмурила брови амазонка. «Но...» «О, я вижу, вы уже привели себя в порядок», — перебил женщину Леон, появившийся как черт из табакерки. «Более-менее» ворчливо произнесла я. «А ты где пропадал?» «Фургоном управлял», пожав плечами, пояснил мужчина. «Неужели ты думаешь, что он обладает разумом и сам отвезет нас туда, куда нужно?» «Откуда я знаю?» огрызнулась я. «Я до этого еще ни разу не видела средств передвижения, работающих на магической энергии». «Это легко поправимо», с радушной улыбкой возразил Леон. «Хочешь, я покажу тебе это чудо природы?» «Да!» — сразу загорелась новая идея и я и полезла вон из фургона, чтобы перебраться на место возницы. Но на выходе обернулась, чтобы подождать мага. И вдруг заметила, как он шепнул пару слов Амазонке на ухо. Та сразу поникла, опустила голову и чуть заметно кивнула, соглашаясь с его словами. «Интересные дела творятся у меня за спиной». — Ладно, потом разберёмся. Леоне пришлось подсаживать меня. Уж слишком высокая оказалась ступенька, ведущая на козлы. Если я их правильно обозвала, конечно. После этого подвига я даже немного зауважала мужика. Надо же, не надорвался. Взгробоздившись на удобное сиденье, я горделиво огляделась. Вид отсюда открывался просто замечательный. Впереди, насколько хватало глаз, простиралось огромное поле. В ярко-зеленой траве густо проглядывали желтенькие головки одуванчиков и синие всполохи крупных, неведомых мне цветов. Все это великолепие прорезала светлая песчаная дорога, которая, несколько раз вильнув, в конце концов пряталась под синью леса. «Красота!» — восхищенно выдохнула я. «Да, это тебе не серые блочные пятиэтажки и склизкая каша неубранного снега под ногами». «Я рад, что тебе нравится здесь», — улыбнулся маг, каким-то чудом втискиваясь рядом. «А теперь поехали. Мы и так потеряли слишком много времени на схватку с амазонками. Видимо, до ближайшего посёлка доберёмся уже глухой ночью. Постараемся наверстать упущенное время». Ага, согласилась я. «Только пообедать бы не мешало». «Мы же недавно ели», — удивился маг. «Эту вегетарианскую дрянь ты всерьез считаешь за пищу?» Пришел мой черед удивляться. «Мне бы мясца жареного, да побольше, тем более после схватки с многочисленными врагами». «Придется потерпеть», — пожал плечами мужчина, «в поселке и поедим. Тем более, что кроме этой дряни, как ты выразилась, у нас больше ничего и нет. Кстати, то, чем тебя кормили...» считается настоящим деликатесом. И готовили это кушанье лучшие эльфийские повара. Оно призвано увеличивать силу и улучшать настроение. — Я рада, — серьезно ответила я. — Слушай, Леон, не будь занудой. Ну, не понравилось мне твое угощение. Ну, бывает. Если тебе будет легче, считай, что у меня дурной вкус. А теперь давай трогай. Я уже сейчас голодна. Чую, когда до поселка доедем, целого слона сожру!» «У нас не водится слонов!» Мрачно произнес Леон, видимо, расшифровав в мою мысли образ. «Ну, ладно, действительно, хватит разговоров!» Мужчина взялся за рычаг, который торчал сбоку, прошептал пару слов, и фургон, натужно заскрипев, тронулся. «Здорово!» — искренне обрадовалась я. «А как ты это сделал?» «Легко». Немного польщенно усмехнулся маг. «Я перенаправил свою магическую энергию в колеса. Представил, как они начинают вращаться. И все. Дай-ка мне!» — попросила я. «Тоже хочу попробовать». «Зачем?» — возразил Леон. «У тебя все равно ничего не получится. В твоем мире нет магии. Поэтому она на тебя действует не так, как на остальных. Но и ты не можешь ею повелевать». «Все равно дай!» — пихнул я мага плечом, чуть не столкнув его ненароком на землю. «Пока не попробую, не успокоюсь». «Ну ладно, держи», — уступил моему напору мужчина и тут же злобно добавил. «Только зря время потеряем». Я вожделенно схватилась за рычаг, еще теплый после руки Леона, и зажмурилась. Фургон по инерции прокатился еще пару метров и окончательно встал, несмотря на все мои мысленные усилия. Ей изо всех сил пыталась представить вращающиеся колёса. Вместо этого на ум лезла всякая дурость в виде шасси взлетающего самолёта. ха это ж какую скорость по аналогии должна развить ветхая телега!» Словно в ответ на мои жалкие потуги фургон чуть-чуть двинулся с места. Я, не открывая глаз, смахнула пот со лба. Честное слово, легче бы было самой в оглобле впрячься. «У меня получается!» почему-то шепотом спросила я. «Как сказать?» Неопределенно хмыкнул маг. «Вообще-то, да. Странно. Ты не хочешь попробовать с открытыми глазами рулить, а то сейчас в канаву нас уронишь». Я послушно огляделась. Телега шустро катилась вперёд, незаметно набирая ход. Несомненно, скорость сейчас была куда как выше той, с которой рулил Леон. «Затормози немного». Наконец, не вытерпев, смолился мужчина. Слишком шибко идём. «Не трось хохотнула я. «Поди, гаишники, по кустам с радарами не сидят! А ну-ка, подали ходу!» «Какой русский!» «Не любит быстрой езды!» «Особенно, когда ветерком в лицо бьёт, мух отгоняет!» «Лепота!» Сразу вспомнилось, как, будучи ещё молоденькой девчушкой лет двенадцати, Сосланная на очередные каникулы к бабушке в деревню, я нас поругнала колхозный трактор, томящийся без дела у ближайшего дома. Просто взяла прокатиться. Вечером всем селом вытаскивали машину из речки. Ох, и отодрала же меня тогда бабка жгучей молодой крапивой. Неделю на заднице сидеть не могла. Хорошо, что платить за чуть не угробленную технику не пришлось. Откупились банкой мутного самогона, до трехлитровой банкой соленых огурцов. При мысли о еде в животе недовольно заурчало. «Ну ладно, сейчас в три счета до места докатим!» Подумав так, я усиленно задвигала бровями, мысленно увеличивая скорость. «Осторожнее!» Леон сидел рядом, бледный, и старался не смотреть на дорогу. «Меня же сейчас укачает!» «В сторону свои дела делай!» — посоветовала я. «Потерпи, скоро будем!» Фургон весело подпрыгивал на неровностях почвы, как вдруг... «Всегда так. Если что-нибудь пойдёт слишком хорошо, то обязательно жди беды. Кто ж знал, что при въезде в лес на повороте лежит валун? Массивный такой. Естественно, телега на него колесом накатилась. Я прокинулась. Это я потом сообразила, что к чему. В момент аварии мне не до анализа ситуации было» когда ни с того ни с сего ты вдруг скатываешься с места и летишь с выпученными глазами по воздуху, как-то меньше всего думаешь, что послужило первопричиной полета. Хорошо хоть не сломала себе ничего, только головой в ближайшее дерево врезалась. Ну да ладно, башка у меня и не такое выдерживала. Дереву больше досталось, честно говоря. По-моему, где-то рядом в этот момент грязно выругался ли он. Ну вот, а говорил, что у них материться никто не умеет. Судя по доносящимся из ближайших зарослей, ежевики воплям и мыслеобразом еще как умеют. — С когтями они, птица, летит и матерится. это пьяная ворона мутант от орнитологов удирает. Попробовала пошутить я, держась руками за гудящую голову. Эх, были бы мозги, заработало бы сотрясение. Но Леон мои скромные потуги на юмор не услышал и не оценил. Трудно искренне веселиться над своим бедственным положением, сидя верхом на колючем кусте. «Сними меня отсюда!» — раненым зверем выл маг. «Немедленно!» «Ага, сейчас!» — засуетилась я. Ткнулась пару раз на ощупь в непролазную стену кустарника, поняла, что это к себе все глаза выколю, и побежала за помощью корку. В руконе было темно, и царила зловещая тишина. — Есть тут кто живой? — шепотом спросила я. В ответ ближайшая куча тряпья зашевелилась и приподнялась, явив под собой взлохмаченного ирынга, почему-то держащегося за челюсть. — Она мне чуть зубы не выбила! — шипеляве пожаловался он. — А он меня ущипнул! — раздался гневный выкрик из угла. Там притаилась Гаяна с кулаками на изготовку. Амазонка с ненавистью следила за орком, готовая в любой момент наброситься на него. «Эх ты, герой-любовник!» Снисходительно потрепала я незадачливого ухажера по мохнатому плечу. «Я с тобой потом разберусь. Узнаешь, как чужую собственность без спроса лапать. А пока идем твоего хозяина выручать». «Она мне сама на колени упала!» Покраснев, попытался оправдаться Ерынк. «Целых два раза подряд, между прочим!» «Что, я каменный, что ли?» И орк, понурив плечи, двинулся за мной. Всеобщими усилиями нам удалось таки через некоторое время снять мага со своеобразного насеста. Несчастный при этом душераздирающе стонал и умолял быть поаккуратнее. Наконец, операция по спасению незадачливого мага была завершена. Леон в раскорячку сидел на земле и шипел от боли. «Хватит орать!» Прикрикнула а я, чувствуя себя несколько виноватой перед магом. «Чей, не девчонка! Ты же маг! Вылечи себя!» «Не могу!» — чуть не заплакал мужчина. «Маги не могут лечить себя сами. Запрет такой!» «Так нарушь его!» — легкомысленно отмахнулась я. «Подумаешь, мы никому не скажем!» На поляне повисло молчание. У меня аж переносица зачесалась от множества взоров, что на мне перекрестились. — А что я такого сказала? — искренне удивилась я. — Кто виноват, что у вас такие правила дурацкие? — Наши правила не дурацкие, — гордо задрал Леон подбородок, даже забыв от возмущения о своих боевых ранах. — Они нам дарованы предками, и не нам их нарушать, потому как законы хранителей гласят... «Нарушивший завет да погибнет смертью ужасной и лютой». «Понятно», — скептически хмыкнула я. «Сразу сказать нельзя было? Ну, попробую сама тебя вылечить». «Ты что?» — с ужасом дернулся мужчина. «Ты же из немагического мира». «Это мы уже проходили, когда я фургоном училась управлять», — раздраженно фыркнула я. «Но ведь телега у меня покатилась». «Так вот, кто виноват в аварии!» Сразу же оживился орк. «Взяла, и единственное средство передвижения порушила!» «Не лезь!» — миролюбиво предупредила я. ерынка обиженно шмыгнул носом и заткнулся. А я величаво возложила ладони на больное место мага и постаралась сосредоточиться. Не так-то просто посылать энергию на оздоровление чужого организма, когда твои руки весьма интимно лежат на бедрах чертовски симпатичного мужчины. То и дело мысли в какое-то неприличное русло сворачивают. — Вы неправильно делаете. Неожиданно вмешалась Гаяна, до этого безучастно внимавшая нашему спору. — Смотрите, перекрещиваете пальцы вот так и... По коже прокатилась мягкая волна приятной расслабляющей дрожи. Мак дернулся и внимательно ощупал себя. «Получилось!» — удивленно выдохнул он, одаривая меня пристальным взглядом. «Но почему?» — «Не понимаю». «Нечего на меня смотреть», — заверзала я. «Понятия не имею, как это вышло». «Ладно, мы еще поговорим на эту тему» сурово пообещал Мак и поднялся на ноги. «Давайте смотреть, что с фургоном». «Наше средство передвижения годилось теперь разве что на дрова». «Колеса отвалились, крыша держалась на соплях». «Эх, а так все хорошо начиналось». «Ну что ж», — мрачно буркнул Мак, осматривая итог моего первого опыта вождения магических повозок. «Придется до поселка пешком прогуляться». Только к поздней ночи будем. Заодно и разомнёмся. Попыталась приободрить я друзей. Глядишь, пару килограммов лишних сброшу. Тебе не пару килограммов, а полцентнера как минимум сбрасывать надо. Язвительно произнёс орк, на всякий случай прячась от меня за магом. Я сделала вид, будто ничего не слышала. Позже сочтёмся. Следующие полчаса прошли в беспорядочных сборах. Ерынг шумно прощался с повозкой, верой и правды прослужившей орку с магом долгие годы, и всерьез намеревался большую часть ее содержимого переть на себе до поселка. «Бери по минимуму», — от чистого сердца посоветовала я. «Если Леон в расчетах не ошибся, то до ближайшего поселения идти не меньше пяти часов. Это налегке и без остановок». Лично я тебе помогать не собираюсь. И гаяни не дам. Нечего бабам за мужиками тяжести тягать. — Сама виновата в наших бедах, — Огрызнулся орк и с сожалеющим взглядом обвел внушительных размеров баул, который он собрал в дорогу. Могла бы и сознательность проявить. — И не подумаю, — хохотнула я, — мне еще статуэтку этого зырка на себе волочь. А он минимум килограммов десять весит. Да и полушубок я свой не брошу. Где я в вашем мире потом такую овчину найду? Ну и в валенке, само собой. Все-таки единственная память о доме. А ты лучше со своего хозяина, например, бери. Леон в самом деле довольно равнодушно отнесся к потере фургона и вещей. Он тихонько сидел чуть поодаль и, по-моему, медитировал. Или просто дремал с открытыми глазами. — Да. «А знаешь, сколько лет мы это все собирали?» — плачущим голосом спросил Ерынг. «По разным мирам мотались. Жалко!» «Ну, как знаешь», — пробормотала я, — «мое дело предложить». Наконец, когда солнце уже ощутимо клонилось на запад, мы отправились в путь. Впереди шел маг, все еще немного прихрамывающий. За ним выступала я с огромным мешком на спине, в котором хранились мои скромные пожитки. Следом семенила амазонка, которая поначалу настойчиво пыталась хоть как-то облегчить мне ношу, жутко мешаясь при этом под ногами. И ведь надоедливая какая! Пришлось прикрикнуть. Замыкал шествие орк, который еле передвигал ноги под тяжестью множества свёрточков. По-моему, у него даже в зубах было что-то зажато. И идти нам предстояло долго.